Глава 19 Ветеринарная клиника «Добрый доктор» Она проснулась. Первой мыслью было, как же жестко. Второй, как же знакомо. Обшарпанные стены с облупившейся краской, тусклый свет одинокой лампочки, какой-то до да более родной запах сырости. И она улыбнулась. «Ну, я дома», — пронеслось в ее голове, принося с собой волну странного, почти мазохистского облегчения. Это радует. Да, все было хреново, но зато так, как и должно быть. Привычная картина мира, в которой она прожила последние несколько лет, не давала поводов для беспокойства. И в один момент ее сердце предательски екнуло. Что-то было не так. Она прислушалась к себе, к комнате, пытаясь понять, что именно нарушило эту хрупкую гармонию. «Подождите-ка!» Ее замутненный взгляд скользнул по стенам, по полу. «А где?» «Тут нет тараканов!» Она медленно села, сбрасывая с себя тонкое, похожее на простыню покрывало. Это была не ее кровать. Даже не ее продавленный матрас, который она с гордостью называла «кроватью». То, на чем она сидела, было твёрдым, холодным и покрытым тонкой клеёнкой. Её губы тронула циничная усмешка. Ну, конечно, с ее то везением проснуться в собственной постели было бы слишком просто. Она повернулась и увидела, что сидит на операционном столе, а рядом у стены сидел человек или не человек, Существо было очень сильно заросшим Волосы покрывали почти все лицо На нем был медицинский халат, шапочка и синие перчатки, которые, казалось, были все в крови А на лице медицинская маска В следующий момент она снова улыбнулась «Здравствуйте», — вежливо сказала она И тут ее прорвало Она начала пронзительно орать, вкладывая в этот крик весь ужас последних недель, всю безысходность и страх. А затем ее глаза закатились, и она безвольно рухнула обратно на стол. Психика не выдержала. Я вошел в операционную под утро, чтобы проверить, как там моя новая сотрудница. И застыл на пороге, глядя на открывшуюся мне картину. «Да ё-моё!» – процедил я сквозь зубы. «Я же просил по-нормальному!» Посреди операционной, нацепив на себя мой белый халат, стояла рядовая. На голове у нее была на съехавшая медицинская шапочка, а на шее болтался стетоскоп. Но это было не самое страшное. Ее руки, лицо и весь перед халата были вымазаны чем-то темно красным и липким. В лапе она сжимала полупустую банку вишневого варенья и с довольным видом облизывала пальцы. Я перевел взгляд на девушку. Она все еще лежала без сознания на операционном столе, но ее лицо было бледнее мело. «Что ты смотришь? Что ты наделала? Какая к черту маскировка!» — рявкнул я на обезьяну. Рядовая, непонимающе захлопала глазами, и протянула мне банку, предлагая угоститься. Кеша, который влетел следом и уселся на шкафчик, лишь тяжело вздохнул. О, бедняга! Кеша хоть и не самый умный, но даже он понимает, что так делать нельзя. Конечно, нельзя! Взорвался я, указывая на рядовую. Посмотри! Она съела банку варенья, все руки перепачкала. А девушка что подумала? Что это кровь! Что ей почку вырезали. А, -а, а! Я схватился за голову, мечась по операционной. Твою мать! Твою мать! Ладно, я спокоен. Я совершенно спокоен. Все, хватит с меня делегирования. Все нужно делать самому. Я развернулся и ушел, чтобы привести себя в порядок. Принял душ, тщательно побрился, надел чистую одежду. В общем, сделал все, чтобы выглядеть как можно более цивилизованно. Вернувшись, я решительно подошел к девушке, которая все еще лежала без сознания на столе. Положил руку ей на лоб, и в нее вошел слабый магический импульс. Она резко дернулась и открыла глаза. «Так, а теперь слушай меня. Все, что было ранее, забываем. Никто тебя не похищал, ни в какое... Рабство не забирал. Никакую почку не вырезал. Тебя просто пригласили на собеседование. Понимаешь меня? Кивни, если понимаешь. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Угу, понимаю. Uh. И тут же снова потеряла сознание. А-а-а! Хозяин! — подал голос Кеша со шкафчика. Нехорошее там место. Лучше... «С другой стороны встать!» Я повернул голову и увидел на полке прямо за собой большую стеклянную банку. В ней, в мутной жидкости, плавала отрубленная голова одного из тех лютопсов, что нападали на нас. Я оставил ее для изучения. Я снова привел девушку в чувство. «Ты идешь за мной!» Я взял ее за руку, повел в свой кабинет и усадил на стул. А теперь поговорим нормально. И не пытайся потерять сознание, не получится. На всякий случай я заблокировал ей эту возможность. Хорошо, — тихо ответила она. А у тебя, кстати, хорошая способность отрубаться в самые выгодные моменты. Без нее я бы пропала. Она позволила себе слабую улыбку. В общем, так, — перешел я к делу. Слушай меня. Кеша — попугай, который привел тебя сюда. Мой питомец и сотрудник. Понимаешь? Понимаю, что вы, возможно, немного сумасшедший. Чего это вдруг? — удивился я. Кеша, а ну-ка иди сюда. Кеша подлетел и сел на край стола. Я взмахнул рукой, и вспышка магии окутала птицу. Тот на глазах начал увеличиваться в размерах. Вытянулся хвост, удлинились лапы, тело раздалось вширь, превратившись в подобие небольшого птеродактиля. — А так? — спросил я. Она смотрела на мутировавшего попугая широко раскрытыми глазами и прошептала. — Химеролог. Лучше бы, конечно, сумасшедший. В общем, я дал задание своему попугаю найти мне сотрудника. «На мосту самоубийц?» — уточнила она. «Ну да. А что здесь такого?» «Понимаю. Вам нужен был совершенно отчаянный человек. Да, и с образованием, опытом в администрировании и так далее». «О, так это я. Но я вам не подхожу». «Почему?» «Я боюсь крови, убийств и химер». Сразу три варианта. «Ладно, если без шуток, вот бланк». Я протянул ей лист бумаги. «Заполни». Она неуверенно посмотрела на бланк. «Просто, — устало сказал я, — заполни. Потом будем об остальном говорить». «Окей». Она взяла ручку, и я остался наедине со своими мыслями. У меня были ученики, ассистенты... А сейчас я понял одну вещь. Я понятия не имею, как нанимать кого-то на работу. Да, потому что я никогда никого не нанимал. Обычно я, наоборот, от всех отмазывался, отталкивал. Все хотели попасть к великому викториану. Это было все равно, что выиграть золотой билет в лучшую жизнь, родиться в императорской семье. Это было лучшее, что могло случиться с тем, кто владел даром химерологии. Однажды я проходил мимо какой-то выставки, зашел из интереса и указал одному химерологу на его ошибки, показал пару заклинаний. Так этого придурка через какое-то время сделали главным химерологом королевства. Ему хватило того, что он мог говорить, «Меня наставлял сам Викториан!» Любая дверь была для него открыта. А тут я не могу нанять на работу одну обычную женщину. Да что ж такое? Мои размышления прервало тихое пени. Тру-ля-ля, трулю-лю, я работу так люблю. Хомяк Бариста в этот момент высунулся из-под стола. Он был в крошечном фартуке с пятном от кофе и держал в лапках микроскопический венчик, которым отбивал ритм о ножку стула. Я громко кашлянул. Хомяк пискнул, спрятал венчик за спину и снова юркнул обратно. «Ой!» — вздрогнула девушка. Она подняла на меня виноватые глаза и посмотрела на свой листок. «Я задумалась. Извиняюсь. А еще я нарисовала цветочек. Хотите, покажу? Пожалуйста, только не убивайте меня!» «Кеша!» — обратился я к птице. «В этом мире всех химерологов так боятся». Но прежде чем Кеша успел ответить... Девушка подняла руку. «Можно сказать?» «Говори». «На минуточку. Меня еще ни разу не похищали. У меня просто нет выработанной привычки, как себя вести в такие моменты». «Так а кто тебя похитил-то?» — удивился я. Она указала пальцем сперва на попугая, а потом на меня. «Ладно, я. А Кеша при чем «Стоять! Кеша!» Я повернулся к попугаю. «А ну-ка, мой маленький пернатый друг, расскажи, как именно ты пригласил нашу гостью?» «Это я могу рассказать», — вмешалась девушка. Он подлетел, сел рядом, поговорил, а затем сказал, «А теперь ты пойдешь со мной к моему хозяину, иначе очень сильно пожалеешь». «Кеша!» — я рявкнул так, что попугай чуть не свалился со стола. «Ты что, угрожал ей?» Кеша переступил с лапы на лапу, явно пытаясь придумать оправдание. «Хозяин, Кеша не угрожал, Кеша просто мотивировал». За разговором, что затянулся на какое-то время, я понял одну фишку. Кеша нашел, наверное, идеального человека. Учитывая, что я сам какого-то черта минут 15, слушал о том, как она однажды испугалась и получила из-за этого психологическую травму. Она так умело рассказывала, что прямо притягивала к себе. Такая милая наивность. «И вот он бежит на меня, шипит, крыльями машет», — увлеченно рассказывала она, активно жестикулируя. «А я-то думала, что гуси — это благородные птицы. Я же в документальном фильме видела, как они заботятся о птенцах, как красиво летают клином. Я просто хотел его обнять, понимаете?» Сказать ему, какой он красивый А он... он меня ущипнул Прямо за ногу Я тогда так расплакалась Не от боли, нет От предательства Как он мог? Я молча кивал, делая вид, что полностью поглощен этой душераздирающей историей На самом же деле, мой мозг-аналитика уже разложил все по полочкам Травма не от нападения, а от разрушенных иллюзий Интересный экземпляр, крайне непрактичный, но очаровательный в своей непосредственности. И все ее истории были до смешного абсурдными. Будучи ребенком, она полезла на крышу дома, чтобы спасти котенка, который там мяукал. В процессе спасательной операции она умудрилась провалиться в дымоход. Застряла там на несколько часов, пока ее не вытащили всю в саже. А еще она добрая. Когда Кеша решил, что она слишком долго говорит и не по делу, и попытался ее перебить, я по привычке послал в него легкий разряд. Он дернулся и замолчал, обиженно глядя на меня. «Ой, не надо его бить, пожалуйста!» Тут же вступилась девушка. Я удивленно поднял бровь. «Он хороший!» сказала она и, немного помедлив, добавила «Наверное». Она смутилась, как будто сделала что-то не то, а потом и вовсе извинилась за то, что указывает мне, что делать. Мол, конечно же, я могу делать все, что хочу, но... не нужно бить попугая. А я, между прочим, защищался. Я же его еще в прежнюю форму не вернул, только клюв запечатал, чтобы он не болтал лишнего, пока я тут собеседование провожу. И этот перекачанный птеродактиль, обидевшись на молчание, Уже начал расправлять крылья, явно намереваясь вцепиться мне в волосы. Так что легкий разряд был чисто превентивной мерой. В общем, я обрисовал ей ситуацию. Мне нужен свой человек. Администратор, все дела. Человек, которому нечего терять в этой жизни. Совершенно. «О, так это же я!» С какой-то грустной радостью воскликнула она. У меня действительно ничего нет, чтобы что-то потерять. Когда-то было, но потом, как родители умерли, так все куда-то и пропало. Твою мать! Опять сорок минут пропали, пока я просто слушал истории из ее жизни. Грустные истории, конечно. И самое интересное, что все ее проблемы были из-за ее наивности и доброты. Сначала дядя, который после смерти родителей пришел к ней весь в слезах, сказал, что у него огромные неприятности, что за ним охотятся какие-то бандиты, и ему нужно срочно где-то перекантоваться. Она, конечно же, пустила его в свою квартиру. А через неделю он пришел снова, еще более убитый горем, и сказал, что его могут оштрафовать, если выяснится, что он живет не по прописке, и единственный способ этого избежать — временно переписать недвижимость на него. Она поверила и подписала все бумаги. Естественно, после этого ни дядю, ни квартиру она больше не видела. Потом был жених, красивый и обаятельный, обещал золотые горы, говорил, что они вместе накопят на домику море. Она работала на двух работах, откладывала каждую копейку. Он уговорил ее взять большой кредит на развитие их общего бизнеса. А на следующий день свалился ее лучшей подругой, прихватив все ее сбережения и оставив после себя только долги. В общем, она идеальна. Но есть, конечно, опасность, что она по своей доброте может запустить в клинику даже пустынных разорителей из мира Саргаса и даже не понять этого. С другой стороны, за ней просто нужно присматривать. А значит... Проблем никаких. Я продолжил обрисовывать ей ситуацию. Про то, что мне нужен человек, которому я буду доверять, я уже говорил. Объясняю задачу. Твоя работа — сидеть, принимать звонки и обустраивать бизнес. Ты ищешь клиентов, общаешься с ними и прочее, прочее, прочее. Это ты умеешь? — Да, — кивнула она. Дальше я кинул ей на стол несколько договоров. Один, второй, третий. Выбирай любой. Я все ей предложил, все рассказал, все объяснил и сказал насчет оплаты. Ты будешь получать фиксированный оклад 200 рублей в месяц. Плюс процент от новых клиентов, которых приведешь. И премии, и бонусы, если дела пойдут хорошо. А еще жилье. У нас тут есть свободная комнаты Не хоромы, конечно, но своя крыша над головой. Для этого города, для администратора без опыта работы в химерологии, это были очень хорошие деньги. Она задумалась, внимательно перечитывая пункты договора, а потом на полном серьезе спросила. «Я могу подумать? Или у меня нет выбора, и мне надо просто поставить подпись под одним из этих?» Я мысленно ударил себя по лбу. «Понятно». Доверия я у нее не вызываю от слова совсем. После всех ее жизненных перипетий она, похоже, ждет подвоха от каждого встречного, особенно от того, кто держит в помощниках гигантского попугая и обезьяну-спецназовца. «Без проблем», — ответил я. «Ты можешь подумать, но с одним условием. Я решил немного сыграть на ее растерянности». Ты все-таки позвонишь через день или два и скажешь свой ответ. Идет? Но перед тем, как ты уйдешь, я хочу сказать одну вещь. Когда ты начнешь на меня работать, у тебя в ближайшие несколько лет не будет возможности уйти. Но ты станешь моим человеком. Будешь находиться под моей защитой. Твоя судьба будет связана с моей, но в разумных рамках. Если у тебя возникнут проблемы, я их решу. От тебя требуется только выполнять мои указания. Опять же, никаких непристойностей не будет. Даю тебе слово и клянусь своей бессмертной душой. Пусть меня сожрет Химерос, если я вру. Ну, тут я, конечно, лукавил. Даже если я весь мир обману, Химерос никогда не причинит мне зла. Он мое творение, мое дитя. Но звучало убедительно. Девушка долго смотрела на меня, пытаясь прочитать что-то в моих глазах. «Хорошо, я подумаю», — наконец сказала она. «Я вам позвоню и скажу, или приду лично». И ушла. Я остался в кабинете, тупо глядя на дверь, за которой только что исчезла девушка. Кеша, который уже успел вернуться в свою обычную, компактную форму, уселся напротив меня на столе. В воздухе повисла тишина, густая и неловкая. «Ну как, Кеш?» — спросил я. Тот демонстративно отвернулся и принялся с преувеличенной тщательностью чистить перо на крыле. «Кеша ничего не скажет», — пробурчал он, не глядя на меня. «Ты злой и не воспринимаешь критику». Я вздохнул и провел рукой по лицу. Вот уж не думал, что доживу до момента, когда меня будет отчитывать говорящий попугай. Неужели я настолько разучился общаться с обычными людьми? Я мог найти подход к дракону, договориться с коллективным разумом муравьев, подчинить своей воле безумную химеру, но простая человеческая девушка поставила меня в тупик. Мне кажется, это полный провал признал я, глядя в потолок. Кеша тут же прекратил чистку и развел крыльями, будто только этого и ждал. «Ну вот, теперь мне и говорить ничего не стоит. Ты сам все понял». Я потер виски. Может, он и прав. Я привык мыслить категориями польза-вред, опасно-безопасно, а у людей все гораздо сложнее. Эмоции, чувства, какие-то иррациональные порывы, «Целая наука, которую мне, похоже, придется осваивать с нуля. И мой единственный учебник, говорящий попугай с годами телевизионного стажа. Перспектива, прямо скажем, так себе». «Дожили», — пробормотал я. «Я даже не смог нанять девушку на грани суицида». «Ну, мне кажется, она не похожа на суицидницу», — возразил Кеша. «Скорее...» Ей просто нравилось смотреть на волны. Успокаивает, знаешь ли. Но ситуация у нее, конечно, действительно плохая. И снова он оказался прав. В ее ауре не было той безнадежности, которая предшествует последнему шагу. Была всепоглощающая усталость и грусть. Она не хотела умирать. Она просто хотела, чтобы все это закончилось. Разница принципиальная. «Ладно, будешь летать туда снова. Ищи еще кандидатов. Но давай уже без этих будешь жалеть всю жизнь и так далее. Попробуй быть дипломатичнее, что ли?» «Окей!» — кивнул Кеша, явно довольный, что его ценное мнение наконец-то учли. В следующий момент двери в кабинет распахнулись с такой силой, что ударились о стену. В проеме, тяжело дыша, Стояла та самая девушка. Не говоря ни слова, она подскочила к столу, схватила первый попавшийся контракт, который я даже не успел убрать, торопливо черкнула свою подпись в нужной графе и протянула его мне. Вот. Я сидел в полном ступоре. Мой мозг, привыкший анализировать и просчитывать, отказывался обрабатывать происходящее. Кеша, который как раз собирался что-то сказать так и остался стоять с раскрытым клювом. Хомяк бариста, дремавший у сахарницы, испуганно пискнул и юркнул за банку с печеньем. «Про защиту в контракте ведь правда говорилось?» — выпалила девушка, все еще пытаясь отдышаться. «Ну, да», — наконец выдавил я. «Один из пунктов договора гласит, что я, как работодатель, обязуюсь обеспечивать безопасность своих сотрудников», в пределах рабочего места и по мере своих возможностей. «Значит, отлично!» Она облегченно выдохнула и плюхнулась на стул напротив. «Прошу немедленно приступить к выполнению своих прямых обязанностей». И в этот момент над всем городом взвыла сирена. Она ударила по ушам не просто звуком, а физической вибрацией, от которой задребезжали стекла. Свет в кабинете мигнул и погас. Через секунду включилось аварийное освещение, залив все мертвенно красным светом. Я переглянулся с Кешей. «Оранжевый уровень угрозы?» — прошептал попугай. Его перья на загривки встали дыбом. «Хозяин, это очень, очень хреново!» Я перевел взгляд на девушку. «Что там вообще происходит?» «Я что-то пропустил?» Они повсюду, эти твари. Они лезут изо всех щелей. Я видела, как одну из них разорвало прямо в небе. Кстати, я Валерия. И она протянула мне руку для рукопожатия. И в то же мгновение двери кабинета не просто выбила, их вырвало, разбрасывая по кабинету куски дерева. В проеме появилось нечто. Это был жуткий гибрид гигантского муравьеда, крокодила, и какой-то птицы. Тело, покрытое бугристой крокодильей чешуей, венчало вытянутая трубкообразная морда муравьеда, из которой то и дело высовывался длинный, липкий язык. На спине топорщились два небольших, похожих на обрывки брезента кожистых крыла. Тварь издала пронзительный, похожий на скрежет металла по стеклу виск и шагнула внутрь, оставляя на полу глубокие царапины от когтей. Но тут же на нее сзади, как размытая тень, прыгнула рядовая. На ней уже был тактический бронежилет, а в лапе сверкнул нож. Она с яростью всадила клинок в шею монстра. Снова и снова, разрывая плоть, пока тот не свалился на пол, захлебываясь черной кровью. Обезьяна вскочила на поверженное тело, победно ударила себя кулаками в грудь и издала рев, который заставил бы самого Кинг-Конга уважительно кивнуть. Валерия, не моргая, смотрела на эту кровавую сцену. Она спокойно опустила протянутую руку, которую я так и не успел пожать, и повернула голову ко мне. — А можно мне, как новой сотруднице, по блату вернуть возможность терять сознание? — спокойно спросила она. — Ну, очень надо. — Боюсь... «Эта функция временно недоступна», — ответил я. «Придется привыкать. Добро пожаловать в команду, Валерия». И в этот момент снаружи громыхнуло. Взрыв был такой силы, что даже пол под ногами ощутимо вздрогнул, а с потолка посыпалась штукатурка. Безумие! Все, что происходило в этом мире, было чистым, концентрированным безумием. Нападение, странные законы, говорящие попугаи, черепахи-юристы, хомяки баристы обезьяны-спецназовцы. И вот теперь девушка, которая подписывает контракт, потому что за ней кто-то гонится, а через секунду в кабинет врывается монстр. Я думал, что прилетел сюда за вдохновением, за новыми, уникальными формами жизни, за тихой научной работой. Вместо этого получил... Вот это! Хаос, абсурд, непрекращающийся поток нелепых и опасных ситуаций. На моем лице медленно появилась улыбка. Она становилась все шире и шире, превращаясь в беззвучный смех. Я посмотрел на растерзанное тело твари, на рядовую, на новую сотрудницу, которая, кажется, уже начала приходить в себя от шока. Оранжевый уровень угрозы. Город в хаосе, сотни, а может и тысячи тварей на улицах. Мой взгляд зацепился за труп монстра. Какой интересный гибрид. Сколько же в нем уникальных атрибутов. А сколько еще таких сейчас бегает по городу, просто умоляя, чтобы их разобрали на запчасти. Это не просто нападение. Это шведский стол. и Я на нем главный гость. Я усмехнулся. Безумный, но такой идеальный мир для химеролога. Продолжение следует.